И наоборот, представители когнитивной и поведенческой школ уделяют мало внимания поведению терапевта, за исключением терапевтических техник, препятствующему или способствующему терапии. Позиция поведенческой школы по этому вопросу была двоякой. Во-первых, влияние межличностных факторов, психотерапии на ее результат представляет собой эмпирическую проблему, которую нельзя решить без соответствующих данных. Во-вторых, этот эмпирический вопрос должен решаться индивидуально для каждой пары пациент-терапевт. Поведение терапевта, эффективное в контексте одной пары, может оказаться совершенно неэффективным в рамках других пары. Эта двойственная перспектива – прямое следствие акцента на применении эмпирических процедур для исправления клинических проблем в когнитивной поведенческой терапии. Способствующая терапии поведения, чаще всего обсуждаемая в научно-исследовательской литературе поведенческой направленности, включает те качества терапевта, которые обычно ассоциируются с клиент-центрированной терапией, например, доброта – Точная эмпатия и искренность, а также качества, которые акцентируются в социально-психологических исследованиях межличностного влияния, например, престиж, статус, компетентность и привлекательность терапевта. Точная роль, которую должны играть эти качества в эффективной поведенческой терапии, остается невыясненной. Некоторые бихевиористы подчеркивают недостаток адекватных эмпирических данных о значении многих характеристик терапевта, которые традиционно считались важными для результата терапии, особенно теплоты и эмпатии. Другие бихевиористы настаивают на их важности. Однако даже те ученые, которые прямо говорят о важности особых видов поведения терапевта, подчеркивают необходимость их индивидуального применения для каждого пациента. Вероятно, поведенческая перспектива лучше всего выражена у Аарона Бека и его соавторов. Индивидуальный терапевт должен наблюдать, как влияет его в действие на пациентов и учитывать это в дальнейшей работе. ДПТ принимает такую точку зрения.